Глава 10. В марте решают. На комсомольском собрании медико-санитарного управления обсуждалось персональное дело врача-комсомольца Столбова. В маленьком зале, набитом до отказа, сидели медицинские сестры, лаборантки, шоферы, дезинфекторы и молодые врачи. Только что кончил говорить сам Столбов, обвиняемый в злоупотреблении, служебным положением и взяточничестве. Стояло молчание, зал еще не мог отправиться от общего чувства брезгливой жалости. Этот огромный парень вел себя сейчас как несовершеннолетний карманник.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 Особенно неприятно было Алексею и Владьке. они-то его знали больше всех, ведь, как-никак, Столбов шесть лет был их товарищем по институту, а для всех остальных Петя Столбов был просто взяточником. «Кто-нибудь будет еще говорить?» — наконец послышалось из президиума, — встал представитель партийного бюро доктор Дампфер.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 Как дошел до такой жизни комсомолец, молодой специалист? Что же, он вдруг сразу испортился в нашем учреждении? Здесь присутствуют молодые врачи-товарищи Столбова по учебе в ВУЗе. Вероятно, они сейчас вспоминают его поведение и пытаются подвести базу под этот чудовищный проступок. Не знаю, что они вспоминают. Но вот я смотрел бумаги Столбова, различные его характеристики, и передо мной предстал образ идеального героя современности. Скромен, инициативен, чуток, политически грамотен. В комсомоле он со второго курса института. Хотелось бы мне побывать на заседании комитета, где его принимали в организацию. Услышать, о чем с ним говорили, какие вопросы ему задавали. В зале кошлянул Карпов. — Что? — старушка приставил ладонь к уху Дамфер. «Ничего — Ничего, — смущенно пробурчал Владька. — Погоняли по уставу, и все. — Вот! — обрадованно воскликнул Дамфер и поднял палец вверх. — Вот, товарищи, что получается! Стоило человеку вызубрить устав, как перед ним открылись двери в организацию коммунистического союза молодежи, и никого не заинтересовали тогда его подлинные чувства и мысли, его сокровенные взгляды на жизнь. «Я не хочу навязывать вам решение сейчас, я хочу призывать вас к искренности в ваших комсомольских делах». Дамфер сел быстро, но сразу же встал снова и отыскал взглядом Максимова. «Я хочу сказать несколько слов еще об одном комсомольце». Максимов оцепенел и сжал кулаки. «О враче Алексея Максимове. Партийная организация знает, что он в связи с этим делом подвергался шантажу и угрозам. И то, что он, именно он, а никто другой не побоялся этих угроз и выполнил свой комсомольский долг, меня глубоко, по-человечески обрадовало. Глаза Адамфера вдруг засветились. На какую-то секунду он застыл в этом необычном для себя состоянии, и Максимов подумал... «Сашка...»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 Спускаясь по лестнице, Максима вдруг закричал и, -го -го, и сиганул вниз на площадку через пять ступенек, кто-то шарахнулся в сторону, кто-то покрутил пальцем у виска, но Алексей, уже окончательно забыв о своем холодном спокойствии, мчался к выходу, подмываемый желанием перейти в голубь. На крыльце здания пароходства на него гикая налетела Владька. Оказалось, что Карпов должен сесть на судно в Мурманске. «На север поедет один из вас, на дальний восток другой», — пропел Владька и смущенно посмотрел на друга. И Максимов, взглянув на него, неожиданно почувствовал боль. «Курение вредит здоровью, это верно». Но зато как часто мужчин выручают сигареты. Спички, правда, гаснут безбожно. Как ты думаешь, дадут нам перед отъездом понедельке за свой счет? — К Сашке слетаем, верно? — восклицает Карпов.